Маленькие люди. Цветистая афиша возвещает о том, что в летнем цирке в третий раз с большим аттракционом выступает джаз лилипутов театральный джаз. А кроме них указано в программе веселый ас, медведь-парашютист, жонглеры-обезьяны с обручами и смелый гонщик, волк-мотоциклист. Обиднейшее слово, лилипуты, как будто штамп Поставили навек, как будто все решает рост, Как будто перед тобой уже не человек. Нет, я живу не баснями чужими И не из ложи цирковой слежу. Я знаю их обиды, Ибо с ними не первый год общаюсь и дружу. Вот и сегодня тоненько звенят В моей квартире шутки, смех и тосты. Нет никого больших, как говорят — Сегодня здесь лишь маленькие гости. Тут нежелание избежать общения и не стремление скрыться от людей и вовсе не любовь к уединению. Тут дело все и проще и сложней. Мы часто понимание проявляем там, где порой оно и ни к чему. Случается, что пьяному в трамвае мы, чуть ли уж не место уступая, сердечно улыбаемся ему. А к людям очень маленького роста И очень уязвимым от того, Кому на свете жить не так уж просто, Нет кроме любопытства ничего. Бегут им след на улицах мальчишки, Эгей, сюда, смотрите-ка скорей, Ну хорошо, пусть это ребятишки, А взрослые намного ли мудрей? Порой прохожих, растолкав упрямо И распахнув глазищи фонари, Какая-нибудь крашенная дама воскликнет вдруг «Ах, Петя, посмотри!» И все смекнув, когда-то, кто-то, где-то, с практично предприимчивой душой, на нездоровом любопытстве этом уже устроил бизнес цирковой. И вот факиры, щурясь плутовато, одетых пестром маленьких людей, под хохот превращают в голубей и снова извлекают из халата». И вот уже афиша возвещает о том, что в летнем цирке в третий раз с большим аттракционом выступает джаз-лилипутов, театральный джаз. И тут нелепы вздохи или лесть. Мелькают дни, за годом год кружится, а горькая незримая граница, к чему лукавить и была, и есть. Но сквозь рекламу и накал страстей Сквозь любопытство глаз и пустословие Горят для вас надеждой и любовью Большие души маленьких людей. 1967 год. Разговор о лжецах. Зачем на свете люди лгут? Причин, наверное, масса. Одни от лжи процентов ждут, Как вкладчик от сберкассы Другие веруют, что ложь Едва лишь миг настанет, Сразит противника, как нож, Или хотя бы ранит. Иной, стремясь не оплошать, Спешит все с той же ложью Повыше влезть, побольше взять, И если не на мрамор встать, То хоть присесть к подножью. А тот, стараясь всех надуть, Считает, между прочим, Что честный путь – далекий путь, А лживый путь – Короче, привыкнув к подленькой судьбе, хитрит и так петляет, что он и сам-то уж себе ни в чем не доверяет. А этот мелок и несмел, готов бронить и льстить, чтоб блужью пятна скверных дел, как скатертью прикрыть. Он первым треснуть наровит, уверен непреклонно, что нападение – лучший вид скандальной обороны. Есть в мире разные лжецы На все цвета и вкусы, Но все льстецы, как подлецы, Отчаянные трусы. Увы, каким же должен быть Могучим чародей, Чтоб вдруг от лжи освободить Всех страждущих людей? Но только нет волшебных слов Для таинств исцелений. Как нет от лжи Ни порошков, ни электролечений? А если так, то надо нам, чтоб чище в мире жить. Непримиримый бой лжит сам, со всею страстью тут и там упрямо объявить. А чтоб с тем злом, как мир седым, иметь нам право биться, нам в жизни следует самим, как не заманчив хитрый дым, должи не опуститься, чтоб в сердце каждый человек нес правду, словно знамя, чтоб Подлость таяла, как снег, И мира не было вовек Меж нами и лжецами. 1967 год.